Поначалу на Рохотца претендовали даже три отдела ПГУ, второй, одиннадцатый и двадцатый. Второй отдел занимался Латинской Америкой, одиннадцатый социалистическими странами, а двадцатый развивающимися странами. При желании Никарауга можно было отнести к любой из категорий этих стран, и все три отдела начали негласную борьбу за такой перспективный материал. Но, как обычно и бывает в подобных случаях, приз не достался никому. Вмешалось управление Т, осуществляющее активные действия за рубежом. И Лохаса начали готовить, как преемника Карлоса Ильича, уже успешно отличиться за рубежом. Управление Т первого главного управления КГБ СССР Традиционно занималась активными действиями за рубежом, готовя потенциальных террористов и диверсантов. Рохосу, правда, немного не повезло. Подготовка заняла 7 лет, и когда он наконец был готов к выполнению любого задания, выяснилось, что в мире произошло резкое изменение климата. Начав же перестройку Михаил Горбачёв Я не подозревал, что пик активности деятельности КГБ пришёлся на его первые годы правления, которые были отмечены наиболее выдающимися успехами Комитета государственной безопасности. Именно тогда были завербованы сразу несколько очень перспективных американских агентов, в том числе и в ЦРУ. Именно тогда была практически полностью разгромлена разведывательная сеть английской и американской разведок в СССР. А французская разведка получила такой страшный удар, от которого она не смогла оправиться более никогда, не сумев даже в обстановке воцарившегося после развала СССР хаоса восстановить свои былые позиции. Первой зарубежной командировкой Рохаса стала поездка в 87-м году в Афганистан. Тогда считали, что все офицеры управления Т должны проявить себя в реальной боевой обстановке, которой невозможно смоделировать на полигоне. Бернердо не просто провел три месяца в Афганистане. Он сумел отличиться в этой стране, получив досрочно звание капитана. Потом была он голом, К этого времени он владел уже пятью языками, освоив русский, английский, португальский и румынский. В Анголе довольно активно действовали кубинские инструкторы, говорившие на его родном испанском языке. Ему было совсем не трудно выдавать себя в Анголе за очередного кубинского советника, так безупречно владеющего ещё и местным португальским языком. Советские советники иногда в его присутствии, не стесняясь, обменивались последними новостями, потешаясь над своими черномазами-союзниками, даже не подозревая, что Эрнардо Рохос прекрасно понимает не только все их слова, но и различает отборный русский мат, который был недоступен иностранцам, изучающим русский язык по книгам Толстого и Чехова. Из Анголы он вернулся в 88-м и был награжден орденом за побеги с плена. Это было частью плана советской разведки на юге Африки. По просьбе 9-го отдела ПГУ, занимавшегося проблемами англоязычных стран Африки, в том числе ЮАР и Намибии, он должен был выяснить местонахождение трех советских офицеров, захваченный в ходе наступления антиправительственной группировки УНИТА Жонаса Савимби. Бернардо не только прекрасно справился с порученным ему делом, но и вывел одного из этих офицеров в Анголу, сумел уйти от преследования. Советского офицера за побег из плена принимал и награждал сам президент Анголы, лидер МПЛА Жозе Эдуардо душ Сантуш, а действительно совершивший подвиг Бернардо Рохос, в то время получал в одном из кабинетов ПГУ КГБ свою награду, равнодушно наблюдая, как орден прячут в сейф заместителю начальника управления, такими были правила игры, и он их всегда соблюдал.